Ночь Сэм провел в кабине грузовика в одиночестве. Теперь впереди него красными светляками горели габаритные огни грузовика Пьера, за рулем которого сидел Махджуб. Странная и страшная смерть бывшего оасовца произвела на всех гнетующее впечатление. Когда его тело, небрежно завернутое в брезент, опускали в наспех вырытую под начинающим сильно припекать солнцем яму, Набожно перекрестившийся Фиат тихо прошептал. «Первый из нас!» Вспыльчивый Жак хотел было съездить итальянцу по шее, чтобы не каркал, но Отто не дал разгореться ссоре. То ли действительно не желал возникновения раздоров, то ли хорошо помнил об угрозе Доминика вычитать из драки и сжалования, а может быть, не желал присутствовать на еще от них похоронах. Грант признался себе что ехать вместе с Махджубом ему было веселее. Проводник или напевал, или рассказывал старинные легенды и предания, не давая Сэму задремать за рулем. Оказывается, за две ночи Грант уже успел привязаться к этому живому, непосредственному и в то же время немного странному парню. Поболтать бы с ним по рации, но Доминик категорически запретил не относящиеся к делу переговоры. И вообще... Он очень напоминал Сэму-сержанта. Та же выправка, приказной тон, те же жесткие требования к дисциплине. Может быть, в пустыне действительно иначе нельзя. А что за люди ведут другие грузовики? Кто такой итальянец Фиат? Откуда он родом? Каким ветром занесло его сюда? Нет ответа. Или, к примеру, взять Отто. Немец и не скрывает этого. Да и что толку скрывать? Его французский сразу выдает уроженца Рейна. В таком возрасте, как у него, надо не шоферить по геологическим экспедициям в жарких пустынях, а покуривать фарфоровую трубочку в собственном ухоженном тенистом садике. Хотя, чего только не сделаешь ради денег, а вокруг и так полно безработных. Кто такие Жак... Бастен или Шардон? Почему едущие в фургоне инженеры никогда не общаются с водителями? Спросить об этом Доминика? Но получишь ли ответ? А если получишь, то какой? Сын не без оснований предполагал, что ночью из автомата по антилопам стрелял Жак. Значит, Доминик об этом знает, раз он позволил ему забрать добычу. И знает об автомате, не он ли самый дал Жаку оружие. Но зачем? Просто голова идет кругом от всего этого.